ЧАСТЬ одиннадцатая. Взгляд Риаса стал загадочным и двусмысленным. Он посмотрел на Аманду из-под бровей и проговорил. «Процесс превращения в целом приятный, но тебе может не понравиться». Аманда поморщилась. «Но это ведь недолго. Я смогу перетерпеть?» «Определенно». «Тогда почему у тебя такое лицо, будто, не знаю, злорадствуешь и осторожничаешь?» Ряз хмыкнул и снова повел ее по коридору. «Злорадства во мне нет», — сказал он, — «скорее нормальное демоническое любопытство». Пока они шли по багровому проходу, похожему на вытянутый будуар. Аманда все ждала, что демон начнет рассказывать подробности процедуры, даст какие-то рекомендации, но он все молчал. Спустя пять минут Аманда не выдержала. «Откуда вообще берутся демоны?» — начала она издалека. Риас, видимо, оценил заход, усмехнулся и ответил. «Обычно так же, как люди, эльфы и всякие другие создания. Новорожденные безрогие, а хвостик совсем маленький. Единственное, что размеров пятилетнего ребенка человека мы достигаем через неделю». «Угу», — согласилась Аманда, — «но я не ребенок. Как будет происходить мое, по сути, рождение?» По всей видимости, Риас не очень хотел говорить об этом раньше времени и тянул с объяснениями. Как только мог, смотрел по сторонам, гладил рога, посылал Аманде горячие взгляды. Они, кстати, отлично работали, ее обдавало жаром с головы до ног. Но она не отступала. «Риас, ответь мне!» — проговорила Аманда, но закончить не успела, потому что они остановились перед очередной дверью. Демон произнес, толкая. «Сейчас я тебе все объясню». Войдя, Аманда охнула, выпучив глаза, хотя она уже и не думала, что чему-то еще сегодня сможет удивиться, но удивляться снова есть чему, поскольку сейчас они в большом кабинете, отделанном темным деревом. По стенам шкафы с флиантами, под потолком помпезная люстра, а перед широким распахнутым Насте окном за столом черного дуба что-то пишет огромных размеров демон. «Огромный? Значит, рогами почти достает до потолка», А мебели, особенно стол, который вообще-то не маленький, кажутся игрушечными. Кожа красная, торс голый, рельеф его такой, что даже дерево позавидует. Волосы черной гривой закинуты назад, а рога дугами уходят вверх. Когда они вошли, Громило поднял полностью синие глаза без белков и пробасил, сплеснув руками. — "Рез, драные твои рога! Когда меня переведут в нормальный кабинет по размерам? «У меня уже спину ломит от сидения крючком!» Риас указал на Громилу и представил его Аманде. «Это Сарванис, наш канцелярист и, по совместительству, демон-конструктор». Намекающий тон, которым Риас это сказал Аманде, не понравился. Нахмурившись, она уточнила. «Конструктор — это значит, конструирует здание, да?» Сарванис хмыкнул. Если бы я конструировал здания, потолки в них были бы побольше. Ариас продолжил, немного заминаясь и подбирая слова. Понимаешь, шаманда, демоны такого типа, каким предстоит стать тебе, рождаются путем пересадки магии. То есть она должна быть вживлена в тело и распространена по нему. Учитывая специфику магии суккубов и инкубов, пересадка осуществляется... Демон на секунду замолчал и выразительно посмотрел на Аманду, давая ей возможность догадаться самой. Сперва она не понимала, чего он так на нее смотрит, потом перевела взгляд на Сарваниса, затем обратно на Риаса. Оба они выжидательно хлопали ресницами. И тут до Аманды дошло, о чем именно говорит Риас. — Ты спятил? — выкрикнула она. — Ты... Вы серьезно? Аманда попытался начать объяснение демон грифье но она не дала. «Мало того, что я должна переспать с демоном», неистовала Аманда, начав носиться из стороны в сторону по кабинету, «так он еще и громила, каких поискать. Ты вообще соображаешь? Он меня, как гуся, на шампур насадит и убьет. Вы тут все ненормальные». «Аманда, вы все, и серпенты, и демоны, и правители, все чокнулись и лишились разума. Вот что я вам скажу. Нет, я не буду этого делать, ясно?» «Ясно вам спрашиваю!» Аманда раскраснелась, светлые волосы разметались по лицу, она даже забыла, что стоит перед двумя демонами в одной лишь ночной рубашке. Новая попытка Риа вставить хоть слово снова провалилась. Аманда продолжила негодование. «Вы мне тут показываете, как рогатые девицы седлают серпентов, рассказываете, что змеи-люди завоевывают мир, а мне предлагаете что? э, -э с этим демоном? Он же огромный!» Сарванис покашлял за столом. «Вообще-то я все слышу, если что», — сказал он. Аманда оглянулась на него гневно. «И хорошо, что слышишь. Если хочешь, я в лицо повторю. Ты огромный!» Губы демона расплылись в улыбке, и Аманда так и не поняла, уловил он негодование в ее посыле или счел комплиментом. Тем временем ладонь Риаса мягко легла ей на плечо. «Аманда!» — смог вставить он слово. «Я понимаю, тебе страшно». Но прежде чем рубить с сгоряча, подумай и взвесь. У тебя больше не будет шанса на спасение себя и всех, кто тебе дорог. От прикосновения демона гнев Аманды заметно поугас. Все-таки его магия довольно сильная. Аманда проговорила хмуро. Мертвая, я вряд ли кому-то помогу. Это так. Но мертвую себя делать нет смысла. И если бы ты позволила объяснить, вместо того, чтобы кричать то узнала бы, что Сарванес умеет контролировать свои размеры. Новость Аманду заставила немного растеряться, но виду она постаралась не подавать. Наоборот, нарочно сдвинула брови и сказала. «Это как?» «Он сейчас в истинном обличии», — пояснил Риас. «Для контакта с человеческой женщиной он примет соответствующий облик». Аманда хотела сказать что-то вроде а но тут раздался изумленный голос Сорваниса. Так мне надо ее обратить. Риас, ты мог хотя бы предупредить? Я ведь не готов, у меня бардак, мне надо в душ. И прежде чем Аманда с Риасом успели опомниться, громадный демон выбежал из кабинета, сильно пригибаясь, чтобы не задеть рогами люстру.